Лаки уехал в Америку и поселился в Новой Шотландии, но в первом же письме домой сообщал своим друзьям, что та же самая фея часто навещает его и в Америке. В прошлом такие отношения между духом и человеком составляли целый раздел теологии. В романе Анатолия Франца «Восстание ангелов» приводится список некоторых трудов древности и средневековья, где есть рассуждения на эту тему. Аркадий, один из ангелов, похитил подругу молодого француза Мориса и пытается убедить его в том, что это «обычное явление», в кавычках. Нет ничего убедительной точных ссылок. Дабы вериться в том, что я тебя не обманываю, прочти Морис, что написано о любовных объятиях между ангелами и женщинами в следующих трудах: Юстин, Апологии 1 и 2; Иосиф Флавий, Иудейские древности, книга 1, глава 3; Афиногор о воскресении, Лавтанций, книга 2, глава 4; Тертуллиан о покрывале дев, Марк Эфесский Пселло, и Ессей Евангельские назидания, книга 5, глава 4. Святой Амвросий в книге О ное и ковчеге, глава 5. Святой Августин о граде Божьем, книга 15, глава 23. Отец Мельдонат Изуит Трактат о демонах, страница 248. В Шотландии таких интимных духов в кавычках называли ланнанши, священник Кирк пишет: "В нашей Шотландии есть много прекрасных воздушных существ, которые часто назначают свидание с подострастным юношам и предстают перед ними в виде суккуб или в виде юных любовниц". Суккубами в Древней Кове называли интимных духов женского пола, а инкубами – мужского. В архивах Инквизиции огромная часть документов о колдовстве была посвящена именно связям людей с инкубами и суккубами. Некоторые исследователи рассматривали эти связи как одно из проявлений скотоложства, поскольку считали интимных духов разрядом низших существ. Так теолог Фома Аквинский понимал под скотоложством любой тип плотской связи с представителем другого вида. Общим определением сочетания человека с интимным духом в церковной практике стало «демонические связи», в кавычках. Осужденных за такие связи приговаривали к смерти. Жак Валле приводит случай с человеком по имени Бенуа де Берн, который в 70-летнем возрасте признался на исповеди, что 40 лет находился в связи с суккубом по имени Мермелин. Откровенность на исповеди перед священнослужителем стоила ему жизни. Он был осужден и сожжен заживо. Августин в книге о Граде Божьем говорит Широко распространено мнение, подтверждаемое прямыми и косвенными свидетельствами надежных людей, что сильфы и фавны, обычно называемые инкубами, часто досаждали женщинам, домогались их и в конце концов вступали с ними в связь. Есть даже демоны, которых галлы зовут дузами, которые довольно часто совершают такие непристойные поступки. Это подтверждает столь многочисленные и высокие авторитеты, что было бы слишком нагло отрицать их. На основании преданий и авторитета Библии считали, что от таких связей рождаются великаны, сильные и жестокие. Католические писатели причисляли к ним многих великих язычников, а некоторые даже и своего современника Мартина Лютера. Это было одним из способов объявить кого-то ищадём ада. То, что антихрист родится от связи смертной с смертной женщиной Синкубом, было логическим заключением теологов из-за этих наблюдений. Этого взгляда придерживался и кардинал иезуитов Беллармана, самый жестокий из всех инквизиторов. Сжигая на кострах людей, обвинённых в интимных связях с демонами, церковь проводила политику очищения человеческой расы от дьявольского семени в кавычках. Таким образом, искусственный отбор, селекция, улучшение породы существовали уже в Средние века, за сотни лет до открытий Дарвина и генетиков, за века до Третьего рейха. Your clan, создавая теозологию, развивал учение церкви о бестиальных видах, порождённых через межвидовое скрещивание человека и низших демонических существ.